Глава третья. За ночь поверх наста выпал снежок, так что теперь бежать на лыжах было одно удовольствие. Хордис бодро скользила вперёд, а серый трусил за ней, не увязая в снегу. Может, я научилась ещё и заклинать погоду? С весёлым удивлением думала Хордис на бегу. Узнать бы ещё, как у меня это получилось. Но не знание этого важного обстоятельства не могло испортить ей настроения. Одна долина сменилась другой, со свистом, как казалось Хёрдис, улетали назад еловые перелезки, и хотя края медного леса еще не было видно, Хёрдис была уверена, что доберется точно в срок, то есть гораздо быстрее, чем люди считают возможным. Они думают дурачьё, что можно отнять у Хёрди Сколдунь её законное имущество и спокойненько им владеть. Они сильно ошибаются, на каждом привале твердила она Серому. Серый уже давно всё понял, но других собеседников победительницы фялей судьба пока не посылала. Сильно ошибаются. Раз мой дракон судьбы не может сам ко мне вернуться, так я пойду за ним. Он мой и должен быть у меня. Я прокляла его новых владельцев таким страшным проклятием, что ради их же блага мой дракон должен вернуться ко мне, и он вернётся. Не будь я Хёрдис колдунья. Вот уже 5 дней, как Хёрдис сбежала с Кремнистого склона, не особо наботясь, когда и как она туда вернётся. В дорогу она запаслась лыжами и маленьким, но вполне надёжным охотничьим луком. Стрелять ей никогда не учили, но сбить рябчика, которого потом поймает серый, ей было вполне по силам. Разумеется, своё чудесное огниво она тоже не забыла. Оно висело у неё на цепочке под застёжкой платья, на всякий случай ещё привязанное ремешком, и на ходу хёрдиса ощущала, как оно бьётся под меховой накидкой. Не каждый выдержал бы этот сумасшедший бег через безлюдные просторы медного леса шестой день подряд. с ночёвками прямо на снегу, на еловых лапах возле костра. Даже серый похудел и падал без сил, как только хозяйка позволяла ему передохнуть. Я, между прочим, тебя вовсе не звала с собой, напоминала она, если пёс начинал подвывать и смотреть на неё жалобными глазами, умоляя о передышке. Сидел бы дома. Сама Хёрдис не знала усталости, словно была выкована из знаменитого квитинского железа. Жажда отомстить обидчику и вернуть своё сокровище гнала и гнала её вперёд. Иногда Хёрдис сама удивлялась своей неутомимости. Сидя ночами у костра, дожидаясь, пока прожарится подстреленная по пути куропатка, она совершенно забывала и о драконе судьбы, и о фрейвиде, а просто радовалась оставшемуся позади пространству, как будто это беспрерывное движение через заснеженные долины и было настоящим смыслом её жизни. Кажется, я никогда не ела сырого оленьего сердца, а бегаю лучше любого оленя, удивлялась она сама себе. Хёрдис смутно ощущала, как в сумрачных глубинах её неугомонной души бродят какие-то огромные, до конца ещё не проявившиеся силы. Эти силы не давали ей сидеть дома, это они погнали её куда-то в даль. Ей не место там, где она родилась, ей пришло время Вылупиться из прежней жизни, как птенец вылупляется из скорлупы, чтобы учиться летать. Главное – это бежать. А зачем? Будет ясно на месте. Хердис верила себе, даже когда себя не понимала, а жалеть ей было не о чем. Кремнистый склон никогда не казался ей настоящим домом, а где ее дом и есть ли он вообще, вот это ей и хотелось бы знать. Кончался шестой день её путешествия, когда серый вдруг начал подвывать. "Да ну тебя", коротко огрызнулась Хёрдис на бегу. Ещё светло, отдыхать рано, но пёс не унимался. Хёрдис заметила шаг и обернулась. "Ну чего тебе?" недовольно спросила она, но тут же перевела взгляд с собаки на снег. "Позади не упускай случая ещё раз полюбоваться делом своих рук. Если бы кто-то попытался проследить её путь, у него ничего бы не вышло". Следы лыж Хёрдис и лап Серого сами собой затягивались снегом и исчезали, едва она успевала отойти на два-три шага. Это тоже было заслугой волшебного огнива. Перед тем, как выйти из дома, Хёрдис нацарапала острым краем огнива на нижней стороне каждой лыжи руну Эар, руну Праха. Этой руне её научил один иноземный пленник, который целую зиму жил в усадьбе Фрейвида, дожидаясь, пока за него пришлют выкуп. Как он говорил, эта руна означает завершение и возвращение к тому, как было. Хёрди требовалось, чтобы позади неё снег остался как был, и она использовала чужеземную руну для заметания следов. Конечно, умная бабушка Сидни Хильда сказала бы, что очень опасно использовать иноземное колдовство, в котором совсем не разбираешься. Но осторожность Хердис даром отдавала кому угодно. Следы заметались, у нее опять получалось задуманное, а до остального ей не было дела. Видя, что хозяйка вернулась, Сера тут же сел на снег, тихо поскуливая и жалобно глядя на нее своими желтыми глазами. И не стыдно тебе, укоризненно спросила Хердис. Тоже мне, Хёвдинг болотных кочек, законоговоритель же абьеватинга. А ещё гривну носишь. Даже тот козлиноголовый берсерк, с которого мы её сняли, наверняка прошёл бы эту дорогу без нытья. А уж тебе сам Видер велел: "Пошли и жену. Великие волки Гери и Фреки смотрят на тебя и гордятся тобой". Но Серый не тронулся с места, а продолжал скулить, то оглядываясь назад, то поворачивая морду к Хёрдис. Что-то было не так. Насторожившись, она потянула носом воздух, оглядела сумрачное небо с клон, потемневшее перед близкой ночью, скользнула взглядом по верхушкам елей и на взгорке позади. Что-то было не так. Пахнет чем-то паршивым, задумчиво сказала Хердис и посмотрела в глаза Серому. Ну-ка, храбрый Хёвдинг, кончай ныть и подумай, что это такое. Сера еще раз боезлева оглянулся. но постарался взять себя в руки, то есть в лапы, и честно подумал. С тех пор, как Хёрдис пожаловала ему гривну в яльцкого берсерка, он стал умён не по собачье и даже, как надеялась Хёрдис, мог со временем сравняться умом с прежним хозяином гривны. Впрочем, это сомнительная похвала, с издёвкой добавляла победительница яльей. Говорят, в одном племени когда-то сидел конунгом пёс. Наверняка это было в афьяленланде. Так или иначе, но с некоторых пор Серый стал ещё лучше понимать человеческую речь и даже кое-как передавать свои мысли Хёрдис, вернее не мысли, а чувства и побуждения. Вот и сейчас Хёрдис прислушивалась, стараясь уловить, что происходит в лобастой башке её верного ярла. Ей вдруг стало тоскливо и страшно. Так страшно, что она вцепилась в рукоять ножа на поясе и стремительно огляделась. Где-то рядом была опасность, что-то большое и жуткое шло к ним через пустынные долины и хребты медного леса. У Хёрдис закружилась голова. Ей вдруг ясно представилось, как огромен медный лес и как малы, жалкие и беспомощны в этих просторах они с серым сам медный лес, все тайны которого неизвестны даже самым мудрым колдунам, вдруг представился ей живым чудовищем, способным сожрать их. Вот так просто сейчас распахнётся в земле огромная чёрная пасть и проглотит две искорки живого тепла. Нечто подобное Хёрдис уже испытала один раз ещё летом, когда только вернулась к кремнистому склону с побережья, пошла искать пропавших коров, И оказалась перед пещерой, из которой потом вышел Берг. Вспомнив Берга, Хёрдис поморщилась. Он всю осень надоедал ей, являясь на пастбище чуть не каждый день, а потом подстерегая всякий раз, как только она выйдет из дома. В усадьбу он не совался, но не могла же Хёрдис всё время сидеть в запрети. Берг ко прямо топал за ней, то забегай вперёд, то заходя сбоку, всё заглядывая ей в глаза, даже пытался взять за руку, но при этом ничего не говорил, а только пыхтел. Должно быть, это следовало понимать как вздохи любовной тоски. Надоел хуже селёдки. Уходя из дома, Хёрдис, конечно же, ничего не стало ему говорить, а то ещё потащился бы провожать с него станет. При мыслях о берге страх отступил, сменился презрительной досадой, дышать снова стало легко. "Идём, серый", решительно сказала Хёрдис. "Нечего сидеть. А если страшно, то вспомни, нам осталось не больше одного перехода до конца медного леса". Может быть, уже завтра мы будем спать в человеческом доме. Вздохнув, серый поднялся и побежал следом, изредка оглядываясь назад. Долина кончалась, впереди виднелся невысокий хребет. Острые кремниевые выступы, не замело снегом, и они выделялись на белом, как тёмные пятна. Хорди спешилась добраться туда, чтобы с высокого места окинуть торжествующим взглядом пройденную местность и вызывающим то, что лежало впереди. И ещё ждала завоевания. Недолго же ей ждать. Хёрдис упорямо передвигала ноги, но мерзкое ощущение опасности не проходило, и убежать от него не удавалось. Тёмное вязкое облако наползало с севера из сердца медного леса, откуда лежал её путь, упорямо догоняло, делалось всё ближе и ближе. Страх протягивал, как тистые лапы, цеплял за края одежды и за волосы, давил и не давал дышать. Но не так-то легко было помешать ей. Ферди су прямо сжимала губы и все шла и шла вперед, хоть это и стало вдвое труднее. Раньше ей не случалось так уставать на подъемах, хотя встречались склоны и покруче. Уж не живет ли тут какой-нибудь упрямый тролль, который не хочет подпускать ее к своей пещерке? Я тебе покажу, сердито грозила Хордис, уверенная, что невидимый враг услышит её мысли. Вот только доберусь до тебя, ты узнаешь, как кусается моё огниво, мерзкий тролль. На вершине хребта снега почти не было, лыжи стали царапать по камню. Окинув взглядом широкую каменистую полосу впереди, Хордис со вздохом наклонилась и отвязала их. Иди и серой здесь легче, начала она В наклоне, повернув голову назад к серому, и вдруг вскрикнула. Позади, у начала оставленной за спиной долины, над вершинами ельника возвышалось что-то огромное, тёмное, достоящее до самого неба. Какая-то неведомая гора, грозовая туча выросла между лесом и небом, покачнулась, потом рывком продвинулась вперёд. Любой обыкновенный человек застыл бы на месте от ужаса, подавившись воздухом, но Хёрдис не тратила времени на испуг. Мгновенно, словно её подстегнули, она сгребла в ахапку лыжи с палками и кинулась в близкие заросли на гребне скалы. Высокие кусты можжевельника торчали среди каменной россыпи густыми рыжебурыми метёлками, и Хёрдис, как косматый волчонок, устремилась туда. Между кустами ей почудилось тёмное отверстие. Сейчас беглянке подошла бы и кратовая нарра. На коленях, волоча за собой лыжи, она вползла под кусты и сунулась к куску мулазу. Серый в полголоса, повизгивая от ужаса, полз за ней, все нараве пролезть вперед или хотя бы быть рядом. Но ширины лаза между камнями с трудом хватало на одного, и Хердис сердито шипела, бранила бестолковую собаку, которая своей суетой сейчас погубит их обоих. Серый пролез таки вперед и первым нырнул в нору, бросив лыжи. Хердис выползла следом. Отмяв снег, она обнаружила, что пещерка не так мала, как казалось, а не с Серым поместились там целиком. Серую шкуру пса и волчью накидку Хердис будет не так легко заметить снаружи за камнями и ветками можжевельника, если только, если только это ищет глазами, а не как-то иначе. Несколькими быстрыми движениями Хёрдис начертила на снегу возле норки руну Волчий Крюк, способную сковать противника, из наследства того же Эадальреда пленника. Он предупреждал, что руна опасна, но сейчас Хёрдис было не до того. Там наверху маячило что-то гораздо более страшное. О, Видальф, родоначальник всех ведьм, сделай так, чтобы помогло. Сжавшись в ежовый комочек, затаив дыхание, Хердис напряженно вслушивалась. Тяжеленные шаги быстро пересекали долину, делались все ближе и ближе. Бум, бум, бум, бум, как будто по близости колотили о землю целой скалой. Со стен и потолка пещерки ползли и сыпались комья мерзлого песка, еще насыпляться заши в рот вытряхивай потом. Над скалами висел гул. Хердис всем телом ощущала глубинное подрагивание земли. Высунуться и посмотреть она боялась. Такому огромному страшилищу девушка и собака покажутся не больше мышей. Может, он и не разглядит их с высока. Но ну, а вдруг учует живой взгляд? Кто он такой? Для тролля великоват. Прикидывала Хердис обеими руками, сжимая пасть серого, чтобы не скулил. Конечно, это чудо так топочет, что и ко мне пада не услышит, но всё же не помешает сидеть потише. Может, великан Свальнер? А если его видел, значит, он ещё жив. Нет, Свальнер живёт не здесь, а в великаньей долине, 7 дней пути отсюда. Впрочем, это для человека 7, а великан и за полдня пройдёт. Чего он так разгулялся? А вдруг он голодный? Конечно, мы ему на один зуб, но от этого не легче. Нет, Хёрдис не хотела кончать свои подвиги в пасти великана. Конечно, это сладкая смерть, но через чур преждевременная. Громоподобные шаги приближались, но делались все медленнее. Перед хребтом они совсем остановились. Вот тут у Хёрдис стало нехорошо на душе. Она натянула на лицо космата и капюшон, сжала с и склонила голову и всем существом ощутила, как громада каменного жителя нависла над самой их пещеркой. Сам воздух вокруг уплотнился и стал еще холоднее, так что дышать было не легче, чем грызть лед. Ферди спасти не дышало, чувствуя только, как серый у него в руках дрожит крупной дрожью. Тоже ты завис тут, горе богини Йорд, с негодованием восклицала она в мыслях. То пойди дальше, позор и мировых костей, нечего тебе здесь делать. Вот горный ребец содрогнулся сильнее. Великан поставил ногу совсем рядом с их укрытием. На миг потемнело, словно каменная туча медленно прошла над самым обрывом, куда открывался зев пещерки. Хордис бросила вперёд быстрый взгляд. Испалинская фигура стояла по ту сторону хребта на склоне, но ещё очень близко, так что Хёрдис видела только ноги. Она не поняла даже, обуты ли они в сапоги или просто сделаны из камня и не нуждаются в обуви. Великан стоял, обратившись лицом к следующей долине и, похоже, высматривал что-то впереди. Что ему там нужно? В медном лесу так мало людей, что в иных долинах Годами никто не бывает, и черные камни, отмечающие дорогу к побережью, уныло тоскуют от собственной бесполезности. Уж не насле он ищет, снова подумала Хердис. Не нравится мне это. Я, конечно, люблю внимание больших и сильных мужчин, но этот для меня уж слишком велик. Осторожно она сняла одну руку с загривка серого, показала псу кулак. и послала сверепый мысленный приказ сидеть тише мыши и даже не дышать для верности. Потом Херди сунула руку под накидку и нашарила огниво. Вытащив амулет, она осторожно, стараясь не звякнуть, опустила его и коснулась железом кремниевого пола пещерки. Встреча железа и кремня рождает силу, которой надо лишь шуметь воспользоваться, а Херди с уже верила, что умеет. Отведи глаза этому каменному дурню, беззвучно шепнула она, глядя на огниво как на живое существо многократно умнее ее самой. И если он ищет меня, то пусть увидит не там, где есть. Она неслышно нажала огнивом на камень, и из под железа выскочила маленькая красная искра, а за ней еще и еще, словно крошечные живые существа искры запрыгали прочь. Позабыв страх, Хердис с любопытством наблюдала за ними. Блестящий красно-золотистой струйкой искры вытекли из пещерки и устремились вслед за великаном. Вот они обошли его каменные ноги. Хердис затаила дыхание, высынула лицо из пещерки, стараясь не потерять из виду искры среди моржевеловых кустов. Искры вдруг собрались все вместе и вспархнули в воздух словно полупрозрачная огненная птица. Птица взмыла вверх и пропала. Но не успела Хёрдис разочарованно вздохнуть, как впереди, на следующем перевале, мелькнуло что-то живое. Здесь в этих пустых просторах любой огонёк живого тепла заметен издалека. На миг у Хёрдис возникла мысль, что великан искал вовсе не её, и там появилась наконец его истинная цель. Она вгляделась ещё раз и вцепилась зубами в собственную руку, чтобы не вскрикнуть от изумления. Там, по дальнему склону шла она, девушка в волчьей накидке торопливо карабкалась по заснеженному склону, а за ней бежала серая собака. Не хватало только лыж и мешка за плечами. Хёрдиса торопело наблюдала за суетливыми и испуганными движениями девушки, не зная даже что подумать. Это была она сама с серым, не сомнена она, но как она туда попала, не вылезая из пещерки? И кто же возьми его тролль сидит сейчас здесь? Земля быстро дрогнула несколько раз подряд. Великан тоже увидел девушку с собакой и стал спускаться в долину. Скалы под его ногами дрожали так, словно грозили вот-вот расколотся. почти бегом, с удивительным для такой громадины проворством, великану стремился в погоню. Прижав руку к торсу, Хёрдис наблюдала от всего сердца, сочувствуя своему отражению и переживая за его плачевную судьбу. Ведь сейчас догонит и мировая кость, догонит и сожрёт. Ха, не так-то просто догнать Хёрдис Колдонию, даже если это всего лишь её отражение. Не успел великан пересечь долину, как девушка с собакой, как по волшебству, скрылись из глаз и почти сразу показались уже на следующей горе у самой вершины, в стороне от настоящего пути Хёрдис. Великан грузно топая повернулся и устремился за ними. Беглецы уже были так далеко, что Хёрдис, наполовину высунувшись из своей пещерки, едва различала среди редкого мелкого ельника две серые движущиеся точки возле самой вершины. Вот-вот они опять скрыются из глаз. Надо бежать, вдруг осенило Хёрдис. Бежать, пока он за нами, за ними гоняется. Кана решительно выползла на четвереньках из пещерки, подхватила свои лыжи и побежала вниз по каменистому склону, только бы нырнуть в долину, а там сосновый лес, какое счастье, в лесу их не очень-то разглядишь. Скорее серый, на ходуши белой Хёрдиса оборачиваясь к псу. Серму совсем не хотелось покидать их убежище, вполне надёжное, как оказалось для спасения от великанов, но Хёрдис не собиралась ждать. Ты что хочешь просидеть в этой наряд до весны? Ну и сиди, а я пошла. Она уже спустилась с кремневой осыпи и привязывала лыжи, когда пес серым комком вылетел из заросли можжевельника и побежал впереди, изо всех сил торопясь забраться по глубже в лес. Крепко сжимнув в ладонях палки, Ферди старопилась за ним. Не все же ей прокладывать путь? Пусть моры ки поводят великана, пока он своей каменной головой не сообразит, в чём дело, а до конца медного леса, где он будет бессилен, осталось не так уж далеко. Первые полмесяца после середины зимы выдались для молодого Вильмунда Конунга не слишком весёлыми. Почти сразу после знаменательного тинга он остался один. Гринкель Ярл уехал к Острому мысу, а вскоре Эфрейвид Хьювдин, кто же покинул Конунгагорт, отправившийся собирать войска Западного побережья. На озере Фрейра остались только кое кто из Ярлов, до сих пор не решивших присоединиться ли им к молодому Конунгу или ждать прежнего, от которого все еще не было никаких вестей, и, конечно, Кюнадала. Если бы не она, Вильмунд мог бы совсем загрустить. До того, как соберутся войска, у него не было и нового занятия, кроме как ждать гонцов с новыми дурными вестями о продвижении Фьяли и Раудов, да размышлять о своём неудачном обручении. Ингвильд до по порежнего не хотела даже смотреть в его сторону. От немедленной свадьбы Конунг отказался в наушение Кюныдаллы. Матиха успела ему внушить, что со временем он найдёт невесту и получше. Фрейвид хотел забрать дочь с собой, но в этом опять же по совету Даллы Вильмунд отказал. Ему нужен был залог. Скрепя сердце, Фрейвид согласился, время торопило. Он уехал, а Энгвильда, всё ещё считавшаяся невестой Вильмунда Конунга, осталась в Конунгагороде под охраной одного только Отбранда. Впрочем, это было не так уж и мало. Какой заботливый и преданный у неё воспитатель. Ей хитно приговаривала от случая к случаю Кюнадала, не отходит от нее ни на шаг. Наверное, когда ей нужно в отхожее место, он переминается с ноги на ногу под дверью. От брэндье не воспитатель, с досадой отвечал Вильмонт. Призрительное безразличие Ингвильды так сильно ранило Конунга, что он уже жалел о знакомстве с ней. Он сын бывшего воспитателя самого Фрейвика, а она воспитывалась дома у отца. Тран, ну не малоски он отдала. А я-то думала, что он ещё в детстве насил её на руках. Ты не замечал, когда она ложится спать, где он помещается? На полу возле порога, возле лежанки или прямо под одеялом? Так ведь всего надёжнее. И самой ей я замечаю это вовсе было бы не противно. Вильмонт болезненно морщился, кусал губы и сжимал кулаки. Кюнадала отлично понимала, каким образом сделать для пасынка ненавистным само имя Ингвильды. Посчитав выгодным оставить ее здесь, она в то же время старалась держать Вильмунда подальше от невесты, боясь, что угоши и было чувство вспыхнут вновь. Ведь рана первой любви полностью не заживает никогда. Очень хорошо, что ты оставила здесь дочь Фрейведа. говорила Кюнадала. Мало ли что придёт в голову этому, этому человеку. Все знают, что нрав у него тяжёлый, а свою выгоду он ставит выше всех, даже выше слова чести. На лице Матихи отразилось благородное негодование. Вильмунду не хватало проницательности догадаться, что Кюна так хорошо понимала Фрейвида именно потому, что подобные побуждения и ей самой были близки. Сегодня он друг тебе, а завтра, если фяли слишком быстро займут Западное побережье, он внезапно вспомнит о том, что обещал свою дочь тому уроду. Вот забыла, как его звали. Но Вильмунд молча хмурился, не желая произносить вслух имени своего врага. Пюнадалла вздохнула, повертела в пальцах узорчатый край головного покрывала, смущённо поглядывая на Вильмунда. Меня тревожит одна мысль: Со вздохом произнесла она в ответ на его вопросительный взгляд. Йомфруингвильда слишком, слишком сопротивляется своему счастью. Тебе так не кажется? Боюсь, этот Рибой Фиаль слишком много успел. Ты так не думаешь? Знаешь, ведь эти удальцы, которые избегают честных схваток с мужчинами, с женщинами не теряются. Вельмон резко переменился в лице и рухнул на ближайшую лавку, словно ноги отказали ему в поддержке. Он помнил строгость Ингвильды, и ему не приходило в голову, что с его соперником она могла быть более ласковой. Но слова Кьюны открыли ему глаза. Разом он вспомнил их давнюю встречу на берегу в день середины лета и много мелочей в разговорах с Ингвильдой, на которые раньше не обращал внимания. Сами по себе они ничего не значили. Но если знать, как всё истолковать, недружелюбие Ингвильды испод Вальпреготовило его к самым страшным открытиям, и сейчас Вельмунд с готовностью поверил в худшее. Слава Фрик прошло уже полгода, поспешно сказала Киунадала. Ты можешь быть полностью уверен, что не станешь зваться отцом чужих детей. Поверь моему женскому опыту, ты не должен слишком сурово осуждать её. Ведь Фрейвит назвал её невестой Фияля. Она думала, что станет его женой. Знаешь, у них у Фиялей так принято, что после обручения жених получает все права мужа. Тролли и турсы это было первым, что сказал Вильмунд с самого начала разговора. Все рассуждения Мачехи казались ему неоспоримыми, и теперь он был полон ужаса, досады и стыда. Подумать только, он назвал своей невестой девушку, которая обнимала фиалы его врага, чуть не сделал её своей женой, Кюны Квиттов, одна руки ас. В этом нет ничего позорного, продолжала Кюна Дала, зная, что он сейчас ей не поверит. Это всё равно что отбить жену у врага. Помнишь, люди рассказывали, что в Барландье Гудбранд Коннг разбил какого-то своего Хёфдинга, который поднял против него мятеж, взял себе всё его имущество и женился на его вдове. И живут уже 15 лет и имеют троих детей, и никто не считает, что для Гудбранда Конннга это позор, наоборот, но Вильмунд её почти не слушал. В восемнадцать лет слишком трудно примириться с такой сомнительной победой и пользоваться тем, чем раньше тебя воспользовался другой. Сейчас Ингвильда вызывала у него одно отвращение, словно кость кем-то обглоданная и брошенная. Одна руки ас, только и мог повторять он, сжимая голову руками. Сейчас ему хотелось убить Ингвильду, которую он когда-то так любил. Домой ее к Фрейвиду завтра же. Сейчас же, чтобы я её больше не видел, до да возьмут её тролли. Вильмунд горестно вздохнул, и этот вздох был больше похож на глухой стон. Кюнадала подошла, обняла его голову и прижала к себе. Вильмунд не сопротивлялся. Ему слишком нужна была сейчас хоть чья-то поддержка. Ты совсем меня не слушал, милый мой, ласково ворковала Кюнадала, перебирая мягкие длинные пряди его волос. Мы не можем отслать её к отцу, потому что тогда Фрейвет посчитает себя обиженным. Главное, что ему нужно это дорваться до власти, стать родичем Конунга. Хорошо, что наконец-то это понял. Но мы не можем выпустить её из рук. Фрейвет сразу поймёт, что его замыслы расстроились, возомнит себя обиженным, и только Один и Фрик знают, к кому на помощь он тогда поведёт своё войско к нам или к Конунгу Фялией. Мне думается, что Рибой Фьяль будет рад получить свою невесту назад, и Фрейвит станет лучшим другом Торбранда Тролля. А Квитинский Запад немалая сила. Что же делать? Глухо промычал Вильмунд, уткнувшись лицом в бок своей благодетельницы. Мы должны оставить её у себя, чтобы Фрейвит был прикован к нам прочной цепью. Конечно, быть твоей женой она недостойна. Зачем тебе вообще жена? Ты ещё слишком молод. Ты видел ещё слишком мало женщин, чтобы сделать по-настоящему достойный выбор. Ты можешь спокойно подождать с женитьбой ещё хоть 10, хоть 15 лет, и никто тебя не осудит за то, что ты хочешь найти по-настоящему достойную мать своим будущим детям и будущим конунгам Квитов. Айнгвель, думаю, можем. Кюнадалла помедлила, задумавшись для вида. А потом радостно продолжала, словно эта удачная мысль пришла ей в голову только сейчас. А ингвилду мы можем выдать хотя бы за моего родича аслака. Для него она достаточно хороша. Он предан тебе, и на преданность Фрейвиде мы сможем положиться, если его дочь поселится в Лерингогорде. Уж тогда войско Западного побережья точно будет нашим. Но стоит поторопиться, пока Фрейвид его собирает. Ты же понимаешь, он должен узнать о свадьбе своей дочери только после того, как она состоится. На сбор войска ему потребуется какое-то время. Но и нам оно тоже нужно. Что теперь стоит сделать? Как тебе думается? Нужно немедленно послать за аслаком сегодня же! воскликнул Вильмонт, поспешно выдергивая голову из-под рук мачехи и распрямляясь. Пусть он приезжает быстрее. Мы сыграем свадьбу и пусть везет ее на островый мыс. Пока наш человек отправится туда, пока мои родичи на кричатся и охрипнут, пока мать наконец вытолкает аслака в шею из дома, пока он доедет, с неудовольствием начала перечислять Кьюнадала. Нет, мой милый, мы сделаем лучше. Мы сами поедем на островый мыс, ты, я и она. Мы будем там уже через несколько дней, а уж при мне приготовления не затянуться надолго. Все сложится отлично. Фрейвит соберет войско Запада, Гримкель войско Юга, а свадьба сделает их двоих едиными, как руки одного человека. Север можно уже не считать, а Хельги Хёвденгу и его восточному прямцам придется промолчать и смириться, если мы все будем за одно. Ведь верно? Ты со мной согласен? Кюнадала повеселев от своего рассуждения и Грива улыбалась пасунку. Вильмонт тоже посветлел лицом. Чёрные тучи, наведённые речами этой женщины, ей уже самой были благополучно рассеяны. Ему казалось, что Мачиха только что провела его за руку в тумане над пропастью, указала верный путь и не дала сорваться. Конечно, я с тобой согласен, Кюна, ответил Вильмунд, пытаясь улыбнуться. Как же я могу не согласиться? Ведь ты самая умная и предусмотрительная женщина на всём морском пути и самая красивая. Сам, не зная почему, добавил он, не в силах отвести взоры от её глаз, полных ласковой заботы, каких-то смутных обещаний и тайного соблазна. Никто другой ещё не смотрел на него так, и Вельмунд оказался, что Кюна дала самая очаровательная и загадочная женщина в его жизни. О, с тобой вдвоём, Вельмунд Конунг, мы будем непобедимы. Анизе в голос многозначительно шепнула Кюнадала, отлично замечая, как её пасынка начинает пробирать дрожь от сладких и неясных предчувствий. Ты же будешь мне верен, как я верна тебе. Вельмонт хотел что-то сказать, но растерялся и только кивнул. Кюнадала снова улыбнулась и потянулась к его лицу. Вельмонт поспешно наклонился, хотел поцеловать её нежную румяную щёку. Вот уж чего никогда не водилось между старшим сыном и второй женой Стюрмера Конунга, так это ласковых поцелуев. Но Кюнадала вдруг томно прикрыла глаза и подставила ему губы. Вельмунд сам не очень понял, что произошло и кто он ей теперь. Зваться её пасынком и дальше казалось как-то нелепо. Отбранд позвала Инквильда. Оторвавшись от созерцания однообразной дороги через долину, Хирдман повернул к ней голову. А расскажи мне, в каких землях ты побывал, попросила она. Отбранд повёл плечом и ухмыльнулся. Йомф, неужели тебе уже наскучило глядеть по сторонам? Ведь в этих местах ты ещё никогда не бывало. Права они того не стоят. Ингвильд вздохнула и уныло огляделась. Вот уже третий день, как Вильмунд Кономк со всеми приближёнными покинул озеро Фрейра и отправился к острому мысу. Целив внезапного путешествия он не объяснял никому, но Кюнадалла несомненно её знала. Сейчас она ехала рядом с Вильмундом, храня вид загадочный и важный одновременно. Вильмунд выглядел то хмурым, то гордым. Он гордился, что сумел отбить угрозного отца и власть Конунга и даже жену, но не очень-то представлял, что со всем этим делать. А его упрочившейся непородственному дружбе с Кюнидаллой вслух не говорили, но Энгвильда не сомневалась в этом, ведь Вильмунд целых 8 лет провёл в одном доме с ней, никто здесь не знал его лучше, кроме разве от Бранда, а Отбранд был с ней согласен. Только ещё неизвестно, кто кого отбил у стюрмара Конунга, добавлял он, сын жену или наоборот. К счастью, Вильмунд Конунг не требовал, чтобы Ингильда держалась в дороге рядом с ним, а предоставил им сот брендам свободу затеряться в многорядном неровном строю дружины из тех, кто жил по близости от озера Фрейра, с молодым конунгом поехали довольно многие, да и из других земель, прослышав о начале войны, собралось немало народу, жаждущего ратных подвигов и славы. В основном это были молодые хёльды, достаточно богатые, чтобы снарядить небольшую дружину, и достаточно честолюбивые, чтобы рваться в бой. Один из таких Брендель, сын Гудмода, единственный, кто прибыл с Квитинского Востока, ехал чуть позади и часто бросал на Ингильду обожающие взгляды, но её это нисколько не радовало. Здесь не слишком-то весело, сказала наконец Ингильда от Бренделя. Всё это похоже на бегство. Так ты думаешь, что молодой Конунг испугался и предпочитает пересидеть опасную зиму подальше от фиалей? невозмутимо спросил Отбранд несколько ехавших поблизости оглянулись на него с недоумением и тревогой. Нет, так плохо я о нем не думаю, сказал Энгвильд, да не трудясь понижать голос. Скорее он был бы способен выйти навстречу Фиалем с малым войском и погибнуть со славой. Наверное, он все-таки хочет поторопить Гримкеля Ярла. Более уместно ему было бы поторопить своего отца. Что-то от него долго нет вестей. Конечно, западное побережье довольно велико, но Фрейвид Хёдвинг привык быстро делать важные дела. Может, кто-нибудь ему помешал? А ты знаешь человека, способного помешать твоему отцу? Ингрильда пожала плечами, помолчала, потом опять спросила: "Скажи, а ты был у слеттов?" "Был". "А как ты туда плавал? Вдоль западного берега или восточного? Вдоль обоих, и туда и обратно". Зачем тебе эта ёмфру? Может, лучше я расскажу тебе одну сказочку про глупого великана? предложил Отбранд. Это гораздо забавнее, чем мои путешествия. Мне ведь так ни разу и не удалось забраться в такое место, где до меня никто не был. Довольно с меня великанов, хмурясь, ответила Ингвильда. Прошлой ночью ей снился великан. Огромная тяжеленная туша, подобная горе на двух ногах, топталась над самой её головой. А она сидела, скорчившись в какой-то пещерке, не понимая, как туда попала, и дрожала от ужаса, что сейчас чудовище заметит её и вытащит наружу. Хорошо, что сон продолжался недолго. При воспоминании о нём Ингвильд и сейчас ещё делалась не по себе. Поэтому Отбранд второй день развлекал её рассказами о непроходимой глупости великанов, стараясь убедить, что всё не так страшно. Может, и права. Согласился Отбранд и задумчиво поискал глазами Вильмунда Конунга впереди. Мне, думается, что мы с тобой, Йомфру, своими глазами видели такую огромную глупость, какая не снилась ни одному великану. Ингвильд тоже посмотрела на Вильмунда. В последние несколько дней он перестал к ней подходить, что вполне её устраивало. Но такое равнодушие было не просто, и она ждала, к чему всё это приведёт. За последние месяцы она привыклась быть настороже, как воин в походе. Отбранд говорил, что из неё вышел бы достойный воин, родись она мальчиком, смелый, внимательный и осторожный. Впрочем, этого Ингвильда предпочла бы о себе не знать. Доблести и отваге она безусловно предпочитала покой и согласие. Так значит, ты видел? Как тебе думается, кономк поплыл к Слэтам вдоль ближнего берега? Снова спросила Ингвильда. Она не могла молчать, боясь сойти с ума от видений и предчувствий, а вот Брендт еще раз показал себя незаменимым спутником. Он без раздражения и досады готов был выслушивать по десять раз одно и то же и десять раз отвечать на вопрос, на который вообще не может быть ответа. Теперь он лишь пожал плечами. Вдоль западного берега, конечно, путь короче, но зато он лежит мимо Раудов. А конумен Раудов в родстве с Торбрендтом Тролем. Едва ли в то время, как стюмер Конунг отправился в дорогу, Рауды уже решили на чьей они стороне. Но из-за осторожности наш метельный великан мог поплыть и вдоль другого берега. Этот путь длиннее. Но Хорды и Грюннингги уж точно не станут ввязываться в наши распри. А ты знаешь, как выглядит та земля? Послушай, Йомфру. Отбранд направил своего коня ближе к лошади Нгвильды и заговорил, понизив голос и склонившись к самой ее голове. Я думал, что ты мне больше доверяешь. Как видно, я ошибся. Что ты ходишь вокруг, как херди с около горшка сливок? Зачем тебе мои путешествия? Ты опять видишь что-то, но не знаешь, что это такое? Ингвильда бегло глянула на него, снова опустила глаза и быстро кивнула. Мне приснилось сегодня утром, шепнула она, совсем поздно, прямо перед тем, как проснуться. Я так и не поняла, это был сон или... или... уверенно закончила отбранд и тоже кивнул. Иногда Ингильде казалось, что он лучше неё самой знает, что с ней происходит. После видения в Инистом камне её это не удивляло. Раз ты спрашиваешь о дороге к Слэтам, а не фиалям, значит ты наконец выполнила просьбу твоего отца. Ты увидела стёрмера Конунга? Я не знаю. Я не видела ни одного знакомого человека. Я успела только увидеть море, берег и большой корабль. На нём был красно-зелёный парус. А у нас ни у кого такого нет, ты понимаешь? А корабль, мне показалось, что это был Рогатый волк, тот, на котором Конунгу плыл, но я не успела разглядеть. Я отвлеклась на парус, понимаешь? Отбранц снова хмыкнул. Вот они, женщины, ни на его, ни в ясновидении, они не способны сосредоточиться на важном, а разглядывают только всё яркое и блестящее. Что это был за берег? спросил он. Ингридда принялась описывать узкий мыс, скалистую гряду, дубовый лес и широкие поляны, которые успела разглядеть. Отбранд хмурился, слушая, а потом вдруг его лоб разгладился. Ох, Йомфру, ты чуть не заставила меня усомниться, действительно ли я объехал весь морской путь. Я уже хотел сказать, что не знаю такого места. Конечно, я знаю его. Это никакой не какой-не-мыс. Это остров, а гора за проливом это другой остров. Это же Грюнингвег, дорога рассвета. Такие острова есть перед берегом Грюнингов. Во-первых, они священные, во-вторых, местные жрицы берут плату за право там переночевать. Наверное, поэтому я про них и забыл. Знаешь, очень обидно отдавать деньги за то, чтобы постоять на земле, которую боги создали бесплатно. Да, и это означает, что наш конунг направляется домой. Неожиданно закончил отбранд. От Грюнинвега до острова Мыса примерно 10 переходов. Но Конунг может менять гребцов и плыть ночью тоже, а значит, управляться за пять суток. Ингвильда задумалась. Рассуждения Отбранда превращали ее туманные догадки в уверенность. Если стюмер Конунг, о котором со времени провозглашения Вильмунда старались не вспоминать, как и не чистом духе, все-таки вернется, что тогда будет? Что будет с Вильмундом с Далой, да и с самой Ингвильдой? Едва ли Стюрмиру понравится, что его похоронили при жизни, и едва ли он будет благодарен виновникам всего этого. А главный виновник Фрейвид огнива. И ей, как дочери Фрейвида, едва ли стоит рассчитывать на дружбу и благосклонность Конунга. Одно хорошо, их обручение с Вильмундом он наверняка расторгнет. И что потом? Ингвильду вдруг пронзило острая тревога, точно она сидит в лодке без вёсел, а ветер несёт её в открытое море. Она окинула взглядом долину, по которой пролегал их путь. Серое небо по цвету почти не отличимое от снега. Мягкие облака затягивали, уводили куда-то все глубже и глубже, и Ингвильда вдруг потянулась вперед вслед за собственным взглядом, не в силах освободиться от наваждения. Привога ушла, запуталась и растворилась в этом сером мареве. Стало спокойно и тихо, как во сне. Окружающий мир исчез. Всё вокруг заволоклось туманом, а облака, наоборот, расступились, в просвете показалось море. Тёмное зимнее море с грязно-белыми бурунчиками пены, низкий пустынный берег, поросший каким-то мелким кустарником, и корабль под красно-зелёным парусом. Словно вняв упрёку от бренда, взгляд Энгвильда торопливо обшарил украшавшую штевень голову волка со скаленной мордой и пары рогов вроде бычьих воинственно поднятых к небесам. Да, это корабль с тёрмираконнга, рогатый волк. Второго такого нет на всём морском пути. Одаривать рогами зверей, которым в них отказали боги, было любимым развлечением знаменитого корабельщика Эгелио Грюмова, прозванного так за неукротимо весёлый нрав. Наверное, этот роскошный парус Стюрмеру подарил Конунгслетов, сообразила Ингвильд, хотя и понимала, что сейчас нужно смотреть, а со истолкованием увиденного можно и подождать. А это значит, что он съездил не напрасно, и Хильмер Коннинг пообещал ему помощь. А вот и сам стюармер. Видение становилось все отчетливее и приближалось. При этом Ингвильда, к собственному удивлению и удовольствию, могла выбирать на нос или корму ей смотреть. На сиденье кормчего она увидела знакомую фигуру: широкие плечи и полусидую голову метельного великана. Медленно, боясь спугнуть видение, Ингрильда повела взгляд вдоль берега назад, стараясь разглядеть, нет ли на корабле кого-нибудь из слётов. Знатные слёты, кажется, заплетают волосы в одну косу, если она их не путает с соседями барландцами. Никого похожего она не увидела, а может, не узнала. Морской ветер шевелил волосы гребцов, от волн летели ледяные брызги, и Ингрильда вздрогнула. На нее дыхнуло этой влажной стужей. Резкий порыв соленого ветра ударил в лицо, окутал пронзительно холодным облаком и потянул за собой туда, к этому морю, небу, кораблю. Сильная рука сжала плечо Энгвильды и потрясла. Эй, Йомфру! встревоженно позвал Отбранд. Очнись! Рывком, как провалившись, Ингвильд опомнилась, обнаружила себя снова в седле в долине, укрытой от морских ветров горами. Глаза жгло, как от яркого света. Она зажмурилась и опустила голову. У неё не хватало сил даже держать поводья, и Отбранд перехватил их. "Ты должно быть видела что-то любопытное", услышала она приглушённый уже почти спокойный голос Отбранда. "Но я подумал, как бы духи не забрали тебя к себе навсегда". По-моему, до этого оставалось немного. Дар гисновидения, конечно, драгоценен, но лучше оставайся здесь и будь обыкновенной женщиной. Ингвильда успокоилась и открыла глаза. Ей было неуютно. Мир видения и правды стал, пусть не надолго, так же ярко и осознанно, как и настоящий. Представив, что могла бы очнуться не в седле, а на корабле среди хирдманов в стурме Роконнга, Ингвильда содрогнулась и крепче вцепилась в лошадиную гриву. Слава богине Хлин, это прошло. Я видела корабль, начала она рассказывать. Это несомненно он, рогатый волк. Стюармёр Конунг жив и здоров, он сам правил рулём. Это на него похоже, от Брандкевну. Там не было следов. Я их не нашла. Там плоский берег с множеством мелких заливчиков и мысочков, и на мысах растут тонкие кривые ёлки, чуть ли не до самой воды. А уж не сам Лениёрд перенёс в Сьюрмира за один день от дороги рассвета до Хорденланда. Земля хордов? Удивлённо переспросила Ингвильдда. Ну как они успели? Это же далеко. Далеко, подтвердил Отбранд. Не знаю, что и сказать тебе, Йомфру. Похоже, что сегодня утром ты увидела то, что было несколько дней назад. Отбрант почему-то повеселел, как будто ожидание близких неприятностей прибавило ему бодрости. Но Ингвильде было вовсе не весело. Так значит, он может быть на острове Мысу уже через несколько дней? Да, возможно, даже раньше нас. Как раз там и встретимся. Но, наверное, стоит предупредить Вильмунда. Ингвильде посмотрела в начало длинного строя, где краснел плащ молодого Конунга. Не стоит, отбрант ухмыльнулся. Лучше пусть встреча с отцом станет для него приятной неожиданностью. Ингвильда поколебалась немного, но всё же завладела поводьями и тронула бок лошади свёрнутой плетью. Происходящее было важнее обид, и ей хотелось дать ему побольше времени на раздумье о том, как поправить дело, но не успела лошадь сделать шаг, как Ингвильда засомневалась и снова натянула поводья. Не бойся, Йомфру, подбодрил её отбранд. принимать решение нужно один раз. Только тогда оно чего-то стоит. А он не подумает, что я лгу. А разве раньше ты когда-нибудь лгала? Если он так подумает, то пусть ему и будет стыдно. Утешил её Одбранд. А вдруг он подумает, что я сумасшедшая? А ты уверена, что это не так? Спросил отбранд панизе в голос, и наклонившись к ней. В его тоне крылась усмешка, но Ингильда не обиделась, напротив, ей стало весело. В самом деле, может быть и так. А значит, какой с неё спрос? Отныне она свободна думать и действовать, как ей угодно. А если кому-то это не понравится, то это их беда. Не так уж много в ней осталось от той славной благоразумной прежней Ингильды дочери Фрейвида, какой она была всего лишь полгода назад. Но всё же Ингильда с мольбой заглянула в лицо Отбранду. Условно он обладал и полным знанием судьбы, и даже властью её переменить. Что с нами будет, Отбранд? Я я боюсь. Бояться нечего. Отбранд уверенно покрутил головой. С тобой не случится ничего плохого, если только ты будешь держаться поближе ко мне. Я вытащу тебя хоть и спасти Фенрира. Клянусь моим ключом Отбранд хлопнул ладонью по боку, где висел его меч с круглым железным кольцом на конце рукояти, там, где у всех квитов было изображение волчьей головы. Снова направив лошадь к началу строя, Ингвильда еще успела задуматься о том, почему меч Отбранда носит такое странное название из-за кольца на рукояти, но его легко можно было перековать на что-нибудь покрасивее из-за того, что Хирдман не разлучен с мечом, как хозяин или управлятель с ключами. Или потому, что меч в сильных руках воина является верным ключом к палатам павших. Какие ещё тайны хранит этот странный человек? Ты сошла с ума, только и ответил Вильмунд Конунг, выслушав Энгвильду. Этого не может быть. Если тебе чего-то не хочется, это ещё не значит, что этого не может быть, весело ответила она. Мысль была перехвачена у того же от бренда, который за прошедшие месяцы научил Ингильдвиду несколько иначе смотреть на мир, и ещё ни разу не ошибся. Этого не может быть, Вильмун решительно покачал головой. Наверное, Ингильдвида сама была виновата. Подобные вести надо сообщать с важным и значительным видом, желательно с подвыванием, как это делал Сиггер из Тюрсхейма. Его боялись и ему верили. Ангвильда казалась плохой прорицательницей. В свое время ей не хотел верить даже родной отец. Так чего же было ждать от Вильмунда? Прямо проклятие какое-то. Кьюна Далла смотрела на нее с гневом и недоверием. Она была убеждена, что Ангвильда им назло выдумывает плохие новости и наверняка посговорилась со своим подлецом папашей. Ты все придумала! Опомнившись, воскрикнула Далла. Помолчи и не смеши людей. Ингвильд отвела плечом и поехала назад к отбранду. Дальше пусть разбираются сами. Кто предостерёг, тот не виноват. До самого вечера дружина ехала спокойно, только молодой Конунг постепенно всё больше мрачнел. Он не хотел верить Ингвильде, но сомнение возникло и теперь неудержимо крепло. Может быть, стёрмир Конунг и не вернулся, но ведь мог и вернуться. Со времени осеннего тинга прошло достаточно времени для путешествия не только к Кальвинесу, но и обратно, и Вильмунт чувствовал какую-то холодную скользкую растерянность, как будто он стоял в темноте на гладком льду. Вся его гордость и уверенность, призрачно обретённая со званием Коннунга, мгновенно растаяли. Он был таким же, как раньше, и выждленный золотой кубок ничуть не прибавил ему настоящей силы. И чем ближе был вечер, тем настойчивее стучало в голове необходимость что-то решать. Ингильда не знала, как называлась та маленькая усадьба, в которой дружина Конннга остановилась на ночлег. Она даже не поняла, которая из женщин, сновавших в факельный ход близках с мисками ковшинами и охапками одеял, была здешней хозяйкой. Её занимало только одно: девичье или жанка. Отбранд в полголоса доказывал кому-то возле дверей, что он будет спать у Лежанки, поскольку охраняет невесту Конунга от всего, в том числе и от дурных снов, чему услужит его заклятый особыми рунами меч. Это он говорил в каждой усадьбе, и сама Энгвильда потихоньку начинала верить, что это правда. Может быть, меч зовется ключом, потому что открывает дорогу к хорошим сновидениям или даже веским снам? Тогда ему цены нет, лениво думала она, полулёжа на постели и свесив на пол ноги. Да троли с ним с мечом, с самим отбрандом так спокойно и надёжно, что ничего больше не надо. Внезапно очнувшись, Ингвильда удивилась тишине. Только что по всему дому звучали шаги и голоса, хлопотали женщины, расхаживали туда-сюда Хирдманы, сталкиваясь в незнакомых тесных переходах, и вдруг стало совсем тихо. Ингвильда лежала не на краю, а возле стены. Кто-то снял с неё сапожки и платье со звенящими украшениями, укрыл тёплым меховым одеялом и заботливо подоткнул его по бокам и у горла. Рядом посапывала Бломма. Возле самого края спала ещё какая-то девушка из хозяйских домочадцев. Должно быть, Ингвильда сама не заметила, как заснула, пока все устраивались, и теперь была уже глубокая ночь. На большом сундуке стоял глиняный светильник, с плавающим в тёленем жиру фитильком. Света от него было немного, и Ингвильда закрыла глаза, надеясь поскорее заснуть опять и не тратить зря драгоценное время отдыха. Скрипнула дверь. Не открывая глаз, Ингвильда не столько услышала, сколько ощутила каким-то новым, неведомым чувством шаги и дыхание двух человек, отличной ей знакомых. Может быть, ясновидение это умение не только видеть далеко, но и видеть близко с закрытыми глазами? Эта мысль почему-то показалась Ингильде забавной, и она едва не рассмеялась, но сдержала смех и прислушалась. За время, проведённое сначала на остром мысу, потом на озере Фрейра и наконец в дороге, Ингильда стала менее рубкой и более любопытной, чем была дома. Нет, не здесь. Услышала она растерянный шёпот, показавшийся в тишине девичей очень громким. Это был несомненно Вильмунд, и его спутницу Ингвильду тоже узнала просто по дыханию. Не на заднем же дворе, потише, но с большей досадой ответила Кюнадалла. Хирдмны спят слишком чутко, а мёрзнуть в сенях я не собираюсь. Здесь дует из всех щелей. Так что ты, начал Вильмунд, но вдруг тихо охнул и замолчал. Ингвильда почувствовала его взгляд, суматошно ткнувшийся в неё, как тонкий прутик. Было не больно, но щекотно. "Она же здесь", потише зашептал Вильмунд. "Неважно", ответила Дала. "Она спит, как Сигдрива, уколотая шипом сна. Я уже замечала, она во сне не шевелится, не разговаривает и даже не дышит. Она не проснется, даже если тут собрать домашний тинг". "Это я, ты не дышу", с полушутливой обидой подумала Ингвильда. Даже Хёрдис дышала во сне, а мне до неё далеко. А жаль. Я не знаю, правда, она что-то умеет видеть или нет, но я подумала, нам неразумно ехать всем вместе, шептала тем временем Кюнадалла. Как видно, она за время дневного пути успела продумать, как ей теперь вести себя и кое-что решила. Если Стюрмер вернулся, ты сам знаешь, как мало его порадуют наши вести. "Но я не хотел", начал Вильмунд, но Кюнадалла перебила его. Чего ты хотела, чего нет, знаешь только ты сам. Я говорю о том, что подумает Стюрмер, а это совсем другое. Он подумает, что ты хотела нарочно отобрать у него престол. И спрашивать ни о чём не будет. Конечно, виноват во всём Фрейвит. В этом-то я сумею его убедить. Ты? Да, ты останешься здесь, скажешь дружине, что заболел, я поеду вперёд. Если Стюрмер вернулся, я сама расскажу ему, как всё было. Отвечать будет Фрейвит. И это будет справедливо. А я? А ты, мой милый, будешь ни в чём не виноват. Ты ведь сам понял, что за человек этот Фрейвид, и даже передумал жениться на его дочери, ведь верно? Ты уже сам отказался от обручения и решил выдать её за моего брата Аслака, ведь так? Я думаю, Сюрмеру понравится этот замысел. Тогда если, если она останется наследницей Фрейвида, то все его земли и богатства перейдут к нам. клирингом Стьюрмер будет доволен, уж я сумею это устроить. А я Ингвильд почти не слышала, что Кюна говорила дальше. Неподвижно лёжа с закрытыми глазами, она не могла решить, стоит ли верить ушам. Так вот, почему с недавних пор Вильмунд перестал со мной разговаривать, быстро мелькало у неё в голове. Он отказался от меня и решил передать меня Аслыку, то есть, конечно, Далла так решила. Если Вильмонт сам додумался до такого утонченного коварства, то я восьминогий слепнир. Так говорил когда-то Хродмар. При воспоминании о нем Ингвилду вдруг наполнила такая щемящая, острая нежность, что под ресницами закрытых глаз горячей волной всплыли слезы. Тамительная боль в груди на миг поглотила все прочее. Нет, время ничего не переменило. Хродмор по-прежнему казался живой частью её самой, и чувство это казалось бесконечным, как дыхание. Ни полгода, ни год, ни 10 лет не порвут этой связи, не убьют надежду, что когда-нибудь они снова будут вместе, потому что так и должно быть. Всё происходящее казалось дурным сном. Сперва её обручили с Вильмундом, теперь везут, собираясь отдать какому-то ослуку облака, в то время как для неё все мужчины бесплотные облака, потому что Хродмер среди них только один, и он далеко. Казалось со времени их последнего свидания Прошли долгие годы, но оно было так близко, ярко и живо в ее памяти, словно оно одно и происходило в действительности, а после него был только сон, сон. А Вильмонт и Кюнадала в возбужденном шепотом обсуждали свои дальнейшие шаги, голоса их царапали слух Ингвильды и стучались в сознание, как бродяги в богатый двор. Вот они, чудесные дары богов, с насмешкой подумала Ингвильда. Так всегда и бывает. Она сумела увидеть корабль Конунга за много переходов отсюда, но не знала того, что совершалось под самым её носом и имело к ней самое прямое отношение. Не заметила, как у неё поменялся жених. Правду говорят, что наиболее сильным даром ясновидения обладают те, кто слеп от рождения, а кто не от рождения, тот слепнет постепенно. Она, кажется, уже совсем потеряла зрение. Ну что ж, это справедливо. Нельзя одному человеку смотреть сразу в две стороны. "Отдай мне это обручье", говорила между тем Кюнадалла. "Я отвяжу его Аслоку". Вильмун сделал движение, как будто хотел прикрыть ладонью золотого дракона на другом запястье. "Немного ли будет для Аслока?" возмущённо воскликнул он, позабыв тревогу и растерянность. Золотой дракон так глубоко запустил когти в его сердце, что вырвать их можно было только вместе с куском сердца. "Глупец", зашипела Далла. "Я привезу его на острый мыс. Если там Стюрмер, то я покажу ему обруча, и он поверит, что ты сам решил отказаться от родства с Фрейвидом с этим предателем. А если Стюрмера там нет, то Аслок его и не увидит. Для него многовато, в этом ты прав. Понял теперь?" Вильмунд нахмурился, погладил обручя по тонким чешуйкам, вздохнул, потом вдруг решительно помотал головой. Не отдам, тихо отрезал он, и по его голосу даже упрямая Дала, непривыкшая сдаваться без борьбы, поняла, что снять обруч её можно будет только с мёртвого. Тогда я заберу её с собой, решила Кюна. Кого? не понял Вильмунд. Её. Дала не решалась назвать Ингвильду по имени, боясь разбудить, но показала глазами. И привезу на острый мыс. Если Стюрмир там, то ему. Ему она пригодится для будущих бесед с Фрейвидом. Так и быть, я скажу, что это ты так решил. За это он многое сможет простить. Вильмунд помолчал. И он, и Ингильда думали об одном: из невесты она превратилась в пленницу, и её мнение никто не спрашивает, хотя речь идёт о её судьбе. Странно, но Ингильда не испытывала никакого страха за себя. Она подумала, что Далла просто не хочет оставлять её наедине с Вильмундом, раз сама уезжает от него. Иначе Вильмунд снова мог бы стать союзником Фрейвида и заплясать уже под другую дудочку. Ах, знать бы только, где сейчас Хродмар. И вдруг Ингивильда ощутила едва заметное, легчайшее дуновение того же прохладного ветерка, которым потянуло на неё отведение рогатого волка. Тогда она испугалась очнуться на корабле стюрмана, а если бы это был корабль Хродмора, тогда она сама побежала бы вперёд по дороге из серых облаков, боясь только, как бы не обрушился этот зыбкий мостик. Афревит, снова подол голос Вильмунд. Афревит, вы хоть опоздал, отрезала Далла. Знаешь, как говорится, кто бодр, тот богат. Афревит что-то слишком долго собирает своё войско. Куда же он запропастился, пожри его Нидхёг! У Грюма буркнул Вильмонт. Ни Далла в слух, ни Ингвильда в мыслях не могли ему ответить на этот вопрос.